Интерлюдия первая. Глок. Глок был родом из древних существ. Его предки бродили по краю, который тогда еще не назывался Темногорием, задолго до появления двуногих. Даже покрытых шерстью в ту пору не существовало. Выжженная равнина в ярких всполохах бурлящих вулканов, вырывающейся из подогретой земли пар и багровое солнце на полнева, таким был Скарамунд, мир черной луны в древности. Потом название стерлось, забылось, выцвело из памяти, оставив вместо себя красивую обертку — Темногорье. Глокв изо дня в день проверял владение. растворялся в огненном русле, перекатывался вместе с лавой, впадая в белую, точно молоко реку. Жидкость в русле состояла из расплавленных металлов, На какое-то время Глок становился и рекой, шипением струясь в волнах Амирук. Он был частицей этой земли, возникшей после взрыва далекой сверхновой. Все происходило на его глазах. Глок помнил, как из глубокой впадины, ведущей в сердце земли, вырывались демоны, новые жители Карамунта, дети огненной лавы и чёрные луны. Изменяя племя прародители хаоса, они носились по свету, перекраивая его под себя. Древние океаны взрывались вулканами, морское дно вздымалось к небесам и становилось горной грядой. Огненные камни падали с небес, оставляя после себя глубокие впадины. Изменения коснулись и глокха. Со временем текучесть ожившей магмы уменьшилась, Сверху появился плотный панцирь антрацитового цвета. Под ним струилась горячая лава, и панцирь иногда раскалялся, как угли в костре. Демоны частью уснули, частью покинули Скоромонд. Им на смену пришли их создания: чудовища, грифоны, химеры, Василиски, горгульи и сфинксы наводнили край черной Луны. А потом появились охотники на чудовищ. Герои, давно ставшие легендой, тогда же вулканы погрузились в дрему. Их склоны поросли густым лесом, в котором поселились птицы. Затем пришли животные, а уж после край населили прямоходящие, покою от них не стало. Глок они мало волновали. Он все чаще и чаще устраивался в своей пещере на отдых. И если бы какой случайный путник забрел туда, то принял бы его за обломок скалы. Скоромонд менялся словно податливый пластилин в руках скульптора времени, становился цивилизованным, ручным. Зародились города с площадями и фонтанами, с тихими скверами, булыжными и мостовыми, кое-где даже проложили рельсы для конки. В здания протянули водопровод и канализацию. все то, что относится к прогрессу. В центре Темногория, Появилась белоснежная спиральная башня, вокзал Тысячи миров. Скоростные лифты, многоуровневые парковки, телепорты для вип клиентов позволяющие мгновенно доставить всех желающих в любой из миров, и для редких неудачников поезда. Но таких было все меньше и меньше, и пути проржавели, поросли травой, и новое имя, как маска, спрятало истинную суть Тёмногорье. Заманчивая обложка глянцевого журнала. Остались кое-где островки волшебства, но в целом все стало таким современным, лишь центр по-прежнему был аграрным. Глок дремал уже несколько сот веков, последний из своего племени, пережиток первобытного мира, но словно толчок пробудил его ото сна. Он заворчал, не желая покидать край грез, но запах такой сильный явственный, точно его источник находился совсем рядом отрезвил. Темный путь открылся. Глок с трудом поднялся, конечности затекли, во весь свой огромный рост и направился к выходу. Стая летучих мышей всполошилась и в панике полетела из пещеры, будто свита, предупреждающая приход короля. Глок сбил сталактиты и сталагмиты выросшие, как прутья клетки и выбрался наружу. Пахло смолой и первой травой, пробуждающейся жизнью, бурным соперничеством и любовью. Ароматы горячили кровь, кружили голову, но основной, от которого глох пробудился, звал настойчиво на поиски тех, кто отворил темный путь. Глох поднял голову и замер в экстазе. Над горизонтом вставала Черная луна на фоне звездного неба она казалась дырой в мироздании. Глок поднял голову и завыл, приветствуя повелительницу.